Глава девятая. Здесь внутри. Степан не ожидал, что его наниматель позвонит первым. Он и сам подумывал о том, чтобы обратиться к Тронову за помощью. Сдерживала его непрофессиональная гордость. Он прекрасно знал, что не совсем можно справиться самостоятельно, и это нормально. Для Степана загвоздка заключалась в другом – он не знал, что именно сказать. «Им мерещится какая-то чертовщина? Или нам мерещится какая-то чертовщина?» Он не был застрахован от того, что происходило в отеле. Когда при нем говорили о видениях, звуках, криках, стонах, он не мог снисходительно усмехнуться и сказать, что подобной ерунды не существует, потому что он был частью всего этого. Уже первый этап проекта пошел не по плану. Тогда Степан был уверен, что уйдет, уволится раз и навсегда. Но прошло время, он остыл, успокоился, и когда Тронов предложил ему продолжить работу, не стал отказывать. Потому что это было интересно, несмотря ни на что, и он хотел наблюдать за расследованием. Вот только на этот раз ситуация просто ускользала из-под контроля. Он сомневался не в окружении, а в собственном рассудке, и это загоняло его в тупик. Тронов позвонил сам. Он, как всегда, прекрасно владел собой, но один лишь факт его звонка значил очень много. «Что у вас там происходит?» — спросил он, игнорируя приветствие и прочие формальности. «Так вот сразу и не объяснишь». Попытайся. Нет каких-то конкретных событий, признал Степан. Но пропала ветеринар, которая работала здесь, Алена, Андрей утверждает, что она могла сбежать. А что думаешь ты? Что слова его звучат не слишком честно. С другой стороны, эта Алена действительно отличается склонностью к панике, она сбежать могла. Так что... Я не знаю, что здесь думать. Мне кажется, что проект нужно было прекращать, когда умер Зорин. То событие до сих пор не давало покоя Степану, отзывалось тяжестью в душе. Но тогда Тронов велел ему продолжать. На этом настаивал Богдан Героев, давая понять, что отказ вызовет большие проблемы. Тогда все было еще не критично, возразил Тронов. У нас была надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону. А улучшения нет. И еще. Мне кажется, кто-то играет с нами. Степану было тяжело это говорить. Понятно, что Тронов смеяться над ним не станет. Он слишком умен для этого. Но ведь и самому подобрать слова не так просто, чтобы психом не казаться. Что ты имеешь в виду? Тут такой трюк был. «Из люстры кровь пошла», — сообщил Степан. «Мне до сих пор не удалось установить, как именно это произошло, но я склоняюсь к версии, что кто-то из находящихся в отеле специально накаляет обстановку». «Это точно была кровь? Кто-то пострадал?» «Точно, мы не определим, но очень похоже на кровь и по цвету, и по запаху. По вкусу не скажу, уж извините, не пробовал». Это никому не навредило, но атмосфера накалилась. Если вы ждете, что получится жизнерадостное шоу, где все друг другу приятели, то напрасно. Они замкнуты, мало общаются, не верят никому, и я не могу их в этом винить. «Мы давно уже не ждем жизнерадостного шоу», — отметил Тронов. «У нас есть возможность просматривать отснятые материалы». «Да, ты прав». Происходит нечто странное. Мы уже зафиксировали несколько отключений камер и даже замену картинки в момент, когда это могло быть важным. У тебя есть подозрение, кто может это делать? Степан покачал головой, потом спохватился, вспомнив, что его не видно, и ответил. Нет, я бы подозревал Зорина, он же фотограф, умеет работать с такой техникой. Но Зорин мертв. Именно. А кроме него некому. Что по этому поводу говорит Андрей? Да он вообще говорить не спешит. С досадой ответил Степан. У них там с охранником этим своя атмосфера. Это не могут быть они? Портить камеры и устраивать трюки? А им ты зачем? Если только Богдан не поручил. Нет, уверенно ответил Тронов. Богдан сам несколько растерян относительно этого проекта. Он ожидал, что все пойдет по-другому. Добро пожаловать в мой мир. С Андреем у него тоже не все гладко. Андрей по-прежнему ему отчитывается, но Богдан считает, что сын что-то не договаривает. Ассистент собирался выложить все, что думает об этом сынке и его папаше, когда его отвлек звук, скрип, как иногда бывает. Он уже привык к тому, что так скрипела доска в коридоре возле его двери. Вероятно, какой-то брак строительства, ведь для новых зданий это нетипично. Получается, кто-то стоит за дверью прямо сейчас. Степан брал трубку от лица и спросил... «Кто там?» Ответа не последовало. Ему показалось, что он услышал движение за дверью, однако уверенности не было. Кто бы это ни был, он умел перемещаться тихо. Когда Степан открыл дверь, в коридоре уже никого не было. «Что-то случилось?» — спросил Тронов. «Не уверен. Кажется, ничего. Думаю, нам лучше встретиться лично». «Не понял», — смутился Степан. «Это еще зачем?» «Не все вопросы можно обсудить по телефону. Я ценю свое сотрудничество с Богданом, но этот проект начинает выходить за все допустимые рамки. Это слишком далеко от того, что мне нужно было изначально, а значит, ситуацию нужно корректировать». «Не по телефону?» «Я бы хотел, чтобы ты посмотрел записи. Возможно, ты мне подскажешь, что делать дальше». После недолгих раздумий Степан ответил. «Возможно, пора свернуть проект?» «Я думаю об этом. Для этого мне и нужна беседа с тобой. Шаг слишком серьезный, чтобы совершать его так скоропалительно». «Я, если честно, опасаюсь участников тут одних оставлять». Есть основания полагать, что не все из них будут вести себя благоразумно. Поэтому я был бы и рад приехать, да работа не позволяет. Если ты отлучишься на пару часов вечером, они этого даже не заметят. По условиям договора тебе уезжать можно, не забыл? Но смотри сам. Твоему чутью я доверяю. Я тоже буду думать над тем, как все изменить, разговаривать с инвесторами... Если передумаешь, сообщи мне, я в ближайшее время уезжать из Москвы не собираюсь. До связи тогда. До свидания. Тронов сам завершил разговор, и оставаться в тишине пустого номера оказалось неуютно. Степан понимал, что поступил правильно. Раз он принял на себя ответственность, то должен был нести ее до конца. В то же время его не покидало ощущение, что он сам себя загнал в угол. Если бы он поговорил с Троновым, был бы шанс что-то изменить. А так... Тут еще большой вопрос, в чем заключается настоящая ответственность. Телефон — это действительно не альтернатива. Неизвестно, кто тут может подслушать. Возможность уйти из этого отеля хотя бы на несколько часов была настолько заманчивой, что Степан просто не мог перестать думать о ней. Чем бы он ни отвлекался, его мысли все равно возвращались к поездке. Тронов ведь правильно сказал. Если грамотно организовать все, никто не заметит его отсутствие. Вон он уже несколько часов сидит один у себя в номере, а кому есть дело». Да, ему неловко было признаться шефу в том, что он поддается общему помешательству. Но это все равно лучше, чем и дальше плыть по течению с остальными к неминуемому обрыву. Поэтому после ужина он принял окончательное решение. Выбрался из своей комнаты и, повесив на дверь табличку «Не беспокоить», направился вниз. Пусть все думают, что он рано лег спать. Еще до начала проекта Они обговорили, как он и Андрей смогут покинуть отель, если захотят, не прерывая съемку. Главных дверей это не касалось, двигаться нужно было через подземный гараж. Туда вела служебная лестница, скрытая за баром на первом этаже. Через нее можно было попасть на парковку, сейчас пустую. Большие ворота для автомобилей были заблокированы, зато можно было воспользоваться дверью рядом с ними, Она открывалась простым ключом, не магнитом, и не влияла на сигнализацию, если правильно ввести код в устройство рядом с ней. Так что все должно было пройти легко. Свою машину Степан оставил неподалеку от отеля, дорога до Тронова и обратно не отняла бы больше двух часов, так что к утру он в любом случае должен был вернуться, но это если бы все прошло по плану. Ощущение того, что за ним следят, возникло еще на служебной лестнице. Он старался игнорировать его, ведь он уже ошибся сегодня, когда думал, что его телефонный разговор подслушивают. Степан не брался сказать, где кончается разумная осторожность и начинается паранойя. Он продолжал двигаться уверенно, потому что не делал ничего запрещенного. Если за ним и следят, пусть Ключ от служебной лестницы есть только у персонала, а персонал правило знает, оправдываться ему было не за что. Степан дошел почти до середины подземной парковки, когда шаги за его спиной стали отчетливыми и игнорировать их не имело смысла. Он резко обернулся и увидел направленное на него дуло пистолета. Такого он не ожидал. Он ведь убедил себя, что все в порядке. Поэтому теперь он не мог оторвать глаз от оружия и даже не смотрел на человека, державшего пистолет. «Остановился?» — поинтересовался Федор. «Правильно сделал». «Что ты творишь?» — возмутился Степан. Но двигаться назад или вперед он не решался. Это был не розыгрыш, слишком решительный вид был у начальника охраны, и вместе с тем нездоровый. Бледная кожа Федора была покрыта потом, пропитавшим и одежду, глаза горели, как бывает при лихорадке. Его фирменное хладнокровие исчезло, на лице плясали эмоции, но они были слишком безумными, чтобы пытаться понять их. — Я сохраняю проект, — четко ответил Федор, — который ты, похоже, решил саботировать. — Я отправляюсь на встречу с Алексеем Петровичем. Спроси его, если не веришь мне. — Да. — А на кого работает твой Алексей Петрович? Уж не на конкурентов ли? — Ты в своем уме? Я засмеялся Федор, да я единственный здесь, кто еще соображает. Я знаю, это заговор, чтобы закрыть отель. Подставить меня. Андрейк не справляется, назначили пацана главным. Придется все брать в свои руки. Если я работаю, охрана безупречна. Мне никто не сможет помешать ни живой, ни мертвец. Мертвец ведь тоже работает с вами? «Какой мертвец?» — вкрадчиво поинтересовался Степан. Понимая, что перед ним нездоровый человек, он все равно не знал, от какой именно болезни страдает Федор, поэтому Степан предпочитал не нарываться. «Не забалтывай меня, мне не нужно твое подтверждение, я и так знаю, что он с вами. Пошел!» «Куда? Ближе ко мне подойди, и я тебя отведу». Приближаться к этому человеку Степану совсем не хотелось, однако и бежать было некуда. Кругом сплошь открытое пространство. Стреляет Федор великолепно, и надеяться, что болезнь повлияла на его навыки, было слишком опасно. Степану пришлось приблизиться. Начальник охраны достал из-за пояса наручники и сковал ассистенту Тронова руки за спиной. «Зачем это?» Равнодушно поинтересовался Степан. «Я ведь все делаю так, как ты говоришь». «Заткнись!» «Я давно подозревал, что среди нас есть крыса, которая хочет разрушить и проект, и отель. Я не знал, что это ты, но на ошибках хочется. «Я тоже считаю, что среди нас есть предатель, и тоже ищу его. Смотри, у нас общая цель, ты поймал не того». «Заткнись!» Холодный металл пистолета болезненно уперся в спину. «Иди давай!» Разница в силе у них была слишком велика для прямого конфликта, и Степан зашагал вперед. Они покинули подземную парковку и оказались возле складских помещений. Здесь в разных комнатах хранилось все, от бытовой химии до продуктов питания. Располагались тут и пищевые и холодильники — Сейчас они были выключены из-за малой загрузки кухни, но один работал, и Степан прекрасно помнил, почему. «Иди давай!» Федор открыл перед ним дверь морозильной камеры. Тело Евгения Зорина лежало на том же месте, где они его и оставили, завернутое в одеяло. Когда его перенесли сюда, Степан и предположить не мог, что скоро они будут рядом. «Зачем?» «Делай. Если не можешь зайти туда сам, я затащу тебя. Но мне тогда и не нужно, чтобы ты был живым». Степан все-таки вошел внутрь и уже оттуда поинтересовался. «Чего ты этим добиваешься?» «Изолирую тебя, пока не разберусь во всем». Мне в отеле предатели не нужны. Мне нельзя здесь находиться, здесь слишком холодно. Об этом нужно было думать раньше, когда ты польстился на легкие деньги от наших конкурентов. «Как я могу доказать тебе, что не имею отношения ни к каким конкурентам?» — спросил Степан. Сдерживать страх и злость становилось все труднее. Спроси у Богдана Ероева, он мне доверяет. Он не знает всю картину, потому и доверяет. Я сам решу этот вопрос. И как же? Найду тех, кто помогал тебе, — пояснил Федор. Уничтожу их, и этого мертвеца тоже. И я тут сам мертвецом стану. Это уже не мои проблемы. Начальник охраны с силой толкнул дверь, захлопывая ее прежде, чем Степан успел хотя бы двинуться. Ассистент Тронова остался один в работающей на полную мощность морозильной камере. Рядом с покойником. Соревнование как-то само собой отошло на второй план. Дамир уже не думал о том, кто выиграет. Идея держаться вместе сейчас казалась самым лучшим вариантом. Из всех присутствующих он был не рад только Эмилю. Неприязнь была скорее подсознательной, очевидных причин для конфликта у них вроде как не было. Просто Дамиру не нравилось, как этот стрюкач смотрит на Алису и делает вид, что остальные просто не существуют. Они и так собрались не в полном составе, их было всего пятеро. Планировалось больше, да еще и со Степаном хотели проконсультироваться, но его никто не видел со вчерашнего дня. «Он точно не у себя в номере?» — жалобно переспросила Кать. «Мог появиться за последние пять минут, но вряд ли». Пожал плечами Эмиль, если только из воздуха материализовался. «Я, по-моему, весь отель облазил, но его здесь нет». «Это не первый, кто пропадает тут», — мрачно указала Елена Константиновна. «Об этом мы и хотели поговорить». Может, все-таки дождемся Наталью? А что ее дожидаться, если никто не знает, где она? Мы ведь ее не звали. Потому что не видели. Только в такие моменты становилось понятно, насколько сильно они зависели от мобильных телефонов. Они привыкли к маленьким устройствам, ведь это так удобно. Ты в любой момент можешь связаться с человеком. Сейчас все они находились на территории одного отеля, но все равно не могли найти друг друга. Это не столько раздражало, сколько пугало. «Давайте по порядку». Дамир чувствовал, что если кто-то не возьмет на себя роль лидера, их собрание превратится в базар. Он не любил возглавлять что бы то ни было, но сейчас попросту не видел альтернатив. У каждого из нас есть определенные сведения, которые мы добыли поодиночке. Сейчас, когда ситуация стала опасной, все мы согласны объединить усилия, открыть карты и вместе проработать путь к спасению, так? Задавая этот вопрос, он внимательно наблюдал за лицами присутствующих. Алиса была спокойна, она знала, что он скажет, и приняла это. Перепуганная Катя постоянно оглядывалась на Елену Константину, которая в последнее время была ей старшим товарищем, обучающим жизни. Сама Елена Константиновна казалась обрадованной таким поворотом, для нее сотрудничество было желание выигрыш. Недовольным остался только Эмиль. Он был прагматиком, понимал, что такое объединение лишит его львиной доли денег – и отведет от него внимание камер. Но он вынужден был принять это. Когда люди пропадают на закрытой территории, нужно готовиться к худшему. «Чтобы не запутаться в фактах, предлагаю придерживаться хронологического порядка», продолжил Дамир. «Кто считает, что у него первоначальные, в рамках нашего расследования, сведения?» «У нас, наверное...» Катя неуверенно подняла руку. «Мы нашли кое-что, связанное с убийством Эндерса Линна». «Вроде как логично, но, думаю, у меня данные постарше», — вмешался Эмиль. «Я собрал досье на самого Линна, а также изучил документы, связанные со строительством отеля». «Как ты умудрился собрать досье на Линна?» — удивилась Алиса. «Мы ведь все получили одинаковые файлы». «А интернета тут нет?» «Тут нет, во внешнем мире есть. Я начал искать информацию о нем сразу после общего собрания, до отправки сюда». «А это не то же самое, что дали нам?» «Почти, но одну деталь они все-таки упустили». «Действия Эмиля не были для Дамира откровением». Он и сам пытался найти данные об американском иллюзионисте, но в итоге они совпали с тем досье, которое им предоставил Тронов. «Что же ты накопал?» — полюбопытствовала Алиса. «И как, раз уж на то пошло?» «По профессиональным каналам», — коротко пояснил Эмиль, «я не работаю иллюзионистом на полную ставку, но вращаюсь в нужных кругах». Эндерс Лин для обывателей был магом и медиумом. Он очень артистично воплощал этот образ. Но вне сцены он был еще и талантливым предпринимателем. Для своих шоу он изобретал уникальные методики и технологии и сразу же их патентовал. «Но как он скрывал это?» — изумилась Катя, на минуту позабывшей даже о страхе. «Я читала, что многие реально верили в его силу Если бы стало известно, что он изобретает фокусы, достаточно вовремя поделиться деньгами с нужными людьми, и секреты останутся секретами. Мне удалось увидеть пару патентов Линна. Все это устройства, которые направлены на создание иллюзии присутствия. Проще говоря, они заставляют поверить, что рядом с вами есть привидение. Да миру уже было понятно, к чему он клонит. Если Лин по какой-то причине установил свои изобретения в отеле, то очевидно, откуда берутся видения. Да и поведение иллюзиониста перед смертью становится логичнее. Лин хотел убрать то, что оставил здесь, а его спугнули. Вот только эта версия пока слишком условно пробелов многовато. Алиса тоже так считала. Как-то не верится. Во-первых, зачем Линну вести себя так дико? Если он незаметно установил какие-то приборы, он мог также незаметно убрать их. Ответа у меня пока нет, признал Эмиль. Переходи сразу к «во-вторых». «Во-вторых, я не претендую на такие же знания, как у тебя, но смею предположить, что шоу-иллюзиониста — это... Комплексное мероприятие. Нужны дым и зеркала, чтобы все смотрелось достоверно. А тут у нас группа взрослых людей страдает фигней уже много дней. Ты права. Одних приборов Линна было бы недостаточно для того, чтобы мы все поверили в нечистую силу. Ну, или почти все. То, что некоторые из нас подвержены иллюзиям меньше, чем другие, тоже не состыковывается с моей теорией. Но я и не говорю, что она идеальна. Я не могу объяснить, из-за чего Лин спрыгнул с семнадцатого этажа. «А он, возможно, и не прыгал», — заметила Елена Константиновна. «Мы с Катенькой осмотрели номер, в котором Лин прятался от охранников. Кто-то выпустил там ящериц. Это милые зверьки, но выглядят они неоднозначно. Они могли напугать Линна». Если он и так был не в себе, то легко потерял равновесие, что и привело к его печальной смерти. Дамир чуть челюсть на пол не уронил, да и у Эмиля, судя по выражению лица, была примерно такая же реакция. Они осмотрели номер. Этот шаг был гениальным и забытым всеми. Они сразу сосредоточились на фактах, данных, Да еще и мистика это отвлекала. А отправиться на место преступления им и в голову не пришло. Но ошибка есть ошибка, ее остается только признать. Как и в прошлый раз, они слишком рано поставили крест на самых невпечатляющих участницах. «Так, а что там было с документами?» Алиса вопросительно посмотрела на Эмиля. «Поведение Линна мы пока не поймем, даже с ящерками». Так что продолжим перечислять странности. Я просмотрел отчет по строительству, начиная с самого начала, с проекта. По большинству пунктов все нормально, но меня смущает вот что. Среди архитекторов перечислена большая группа профессионалов своего дела. Но знаете, кто числится главным дизайнером интерьеров? Кто? Андрей Ероев. Катя и Елена Константиновна удивленно переглянулись, Алиса присвистнула. Дамир просто осуждающе покачал головой. Всем было понятно, что это ложь. Если бы Андрей был дизайнером, он бы и работал дизайнером, а не ассистентом у отца. К тому же даже Дамир, далекий от мира искусства, мог сказать, что у Андрея наблюдается потрясающее отсутствие вкуса. Он даже одеться нормально не мог, Куда ему спроектировать такое технологичное чудо, как оранжерея? То есть это возможно, но верится с трудом. Чтобы создать такое обилие разных и вместе с тем гармоничных интерьеров, нужно было позвать настоящего мастера. А профессионал такого уровня не позволит проигнорировать свое имя даже за большие деньги. К тому же, зачем это Андрею? Не похоже, чтобы он искал подобной славы. Я много думал о странностях, что происходит здесь, добавил Эмиль. И все они похожи на диверсию, которая со смертью Линна не прекратилась. Вспомните хотя бы кровь на люстре. Да и сам Лин не дизайнер, он трюкач. Думаю, он был сообщником, а не главным исполнителем. Я ситуацию так вижу. Героев нанял именитого дизайнера, а потом прокинул Дизайнер решил отомстить, а заодно и выбить побольше денег. Он связался с Линном, но тот струсил в последний момент, попытался уничтожить следы своего участия и погиб. Или был убит. Если дизайнер действует внутри отеля, он вполне мог это сделать. Он ведь знает это место лучше кого бы то ни было, он его создал. Все тайные ходы, все пути отступления... Он мог убить Линна и продолжить свою месть. «Красивая версия», — прокомментировал Дамир. «Что-то в духе призрака оперы, очень гротескно. Хочешь критиковать — критикуй по существу, или предлагай свою версию». «Да я серьезно, ты все хорошо связал, но есть загвоздка. Дизайнер, который тут все разработал, давно мертв». Думаю, он умер раньше, Линна. Алиса посмотрела на него с нескрываемым удивлением, ведь ничего подобного они не обсуждали. Но Дамир и не пытался что-то от нее скрыть, просто он только сейчас связал несколько событий воедино. Мы с Алисой нашли здесь следы убийства. Это точно был не Лин, кого-то убили внутри отеля». Мы не догадывались, кто это был, но теперь я предполагаю, что тот самый дизайнер. Что-то случилось, он погиб, а документы были наспех подделаны. Как минимум Андрей об этом знает, раз его имя там стоит. «Но кто тогда дурит нам головы, Андрей?» «Нет, похоже, он так же подвержен этому, как и мы. Но я согласен с тем, что это кто-то делает». Вы можете об этом не знать, но кто-то подкинул старые человеческие кости в клетку с удавом. Этот же человек, думаю, полил люстру кровью и выпустил ящериц в номерах. Осознанно он это сделал или под влиянием эмоций — большой вопрос. Возможно, Лин был его другом. Но то, что этот человек связан с пропавшим дизайнером, очень вероятно». Дизайнеры не работают поодиночке, особенно над таким гигантским проектом. Когда главный дизайнер погиб, его коллегу или подчиненного могли запугать так, что он не видел смысла обращаться в полицию и решил действовать своими силами. То есть кто-то настолько безумный все это время прятался в отеле? Или не прятался? Алиса обвела взглядом присутствующих. Мы ведь не знаем, как выглядит этот человек. Он мог затеряться в команде отеля. Как бы он затерялся, если Андрей его знает и точно будет ему не рад? Не факт, что знает. Он пафосный, со всеми работниками подряд говорить не будет. Он, если и общался, то непосредственно с тем, кто там главный. А как он тогда запугивал этого человека настаивал Дамир. «Мог и не лично запугать, а Федора послать или еще кого-то. Но я ведь не говорю, что это обязательно так. Может, он и прятался?» Казалось, что они уже очень далеко зашли, а по факту не продвинулись вообще. Даже если предположить, что они правы относительно сообщника, у них нет ни одной наводки на этого человека. А он силен, ведь люди продолжают пропадать». Евгений, Алена, теперь еще и Наталья со Степаном. Принимать слишком смелые решения не хотелось никому, да и не факт, что это безопасно. В то же время, что делать, Дамир не знал. А план снова пришел из неожиданного источника. «Я думаю, что есть способы отследить этого человека», — сказала Елена Константиновна. Она волновалась и это чувствовалось, однако она была уверена в том, что говорит. Когда Катя осматривала комнату Евгения, она обнаружила кое-что интересное, и сейчас это поможет нам. А еще я догадываюсь, где этот человек может прятаться. В этот момент Елена чувствовала себя особенно нужной и важной, потому что от нее сейчас очень многое зависело. Все в их маленькой группе понимали, что осматривать люксы опасно, ведь если преступник прячется, то именно там. Лишь когда они стали все вместе обсуждать это, Елена поняла, что именно его присутствие могла услышать, когда они с Катей осматривали номер на 17 этаже. Вернее, даже не преступник, а преступники. Елена была уверена, что среди них женщина. Поэтому в номере Евгения Зорина и пахло духами. Но одной женщины недостаточно, чтобы проделать такое. Тут же сила нужна. Следовательно, преступников двое, а то и больше. И обосновались они на шестнадцатом этаже. Раньше, скорее всего, жили на семнадцатом. Там с ними и столкнулся Лин. Они его запугали, выпустили ящериц, а сами скрылись, но недалеко. В люксах много места, Они отдалены от жилых номеров, и можно общаться без страха быть подслушанными. Такую версию Елена выстроила сама. Она не знала, что думают другие участники. Но они ведь ей поверили, раз согласились прийти сюда. Хотя пошли не все. Алиса и Катя остались внизу, в гостиничном номере. Сделано это было по двум причинам. Во-первых, девушки могли бы прийти на помощь, если бы с ними что-то случилось. Тут люди пропадают, подстраховка не повредит. Во-вторых, если преступники действительно там, то это может быть опасно. Елену тоже хотели оставить, но она сама вызвала идти, показать, что и где видела. Сейчас уже неважно было, сколько ей лет, кем она была до проекта, что осталось в ее прошлом. Она себя с молодости такой живой не чувствовала, Сердце отчаянно билось в груди, но не от страха, а от волнения, приятного такого, покалывающего иголочками. А страха не было. Она видела, что ее спутники — молодые сильные ребята, да и смелости им не занимать. Она не сомневалась, что они смогут защитить ее, если что-то пойдет не так. «Значит, вы не видели ничего подозрительного?» — спросил Эмиль, пока они поднимались наверх. «И не слышали?» «Видеть точно не видела», — ответила Елена. «Катя мне рассказывала, что у нее страшные сны тут бывают, в тенях что-то мерещится. Но у меня такого не было ни разу. А что ж, до звуков... Да, иногда мне казалось, что я слышу что-то странное по вечерам, но я видела, что в моем номере никого нет, и меня это не беспокоило». «Только по вечерам?» «Или ночью тоже?» «Ночью я ничего и не услышу. Старая уже рассмелась женщина». «То есть проблем со слухом у меня нет, у меня наоборот все. Сон настолько чуткий, что даже не часов разбудит. Поэтому я давно уже приучилась спать с берушами. Покупаю эти затычки для ушей мягонькие, с ними удобно». Иными словами... «Все ночи, что мы находились здесь, у вас были заткнуты уши», — уточнил Эмиль. «Да, выходит, что так. Это уже привычка, я не думал, что в ней есть что-то особенное». «Думаешь, поэтому, Елена Константиновна, не подвержена влиянию того, что здесь творится?» — поинтересовался Дамир. «Поэтому, но не только. Одних заткнутых ушей было бы мало для того, чтобы нейтрализовать это». Я по себе сужу, потому что я сам вижу и слышу. Но факт остается фактом. Елена Константиновна и Алиса, условно говоря, имеют иммунитет. Нам очень важно понять, в чем он заключается, чтобы защитить себя. И это тоже придавало Елене уверенность. Она привыкла быть в тени на вторых ролях, а тут оказалась в центре внимания. Отель казался вымершим. С лестницы просматривались сразу несколько этажей, но нигде никого не было. Степан так и не вышел на связь. Андрей и Федор затаились, они больше нигде не появлялись. Все, мир исчез. Елене хотелось, чтобы побыстрее наступило время ужина. Еда тут была ни при чем, просто женщине нужно было поговорить с Тамарой, убедиться, что хоть у кого-то все идет нормально. Наконец они добрались до шестнадцатого этажа. Дверь в этот номер была заперта. «Как странно», — нахмурилась Елена, «в люкс на семнадцатом этаже мы зашли без проблем. Может, его специально для нас открыли?» «Вряд ли», — покачал головой Дамир. «Нас не предупреждали, что ходить в люксы нельзя. Значит, и запирать их не должны были. Скорее, этот специально закрыли». «И мне хотелось бы знать, почему». «Сейчас и узнаем». Эмиль достал из кармана магнитную карточку. «Где ты это взял?» «У Федора реквизировал на второй день проект. Судя по тому, что он не поднял скандал и не пришел ко мне лицо кулаком править, реквизировал удачно». Елена посмотрела на него с невольным уважением. Не то, чтобы она поощряла воровство, нет, просто это же каким смелым нужно быть, чтобы у Фёдора что-то умыкнуть. Ей этот неприятный тип внушал только тревогу. Карточка сработала, и дверь перед ними открылась. Внутри было немного душно, но этому Елена не придала большого значения. Ее внимание сразу приковал к себе аквариум с акулами — Конечно, тут были и другие аквариумы с менее впечатляющими рыбами, но они все терялись на фоне огромного стеклянного сосуда, в котором вальяжно плавали серые хищницы. Неужели кто-то готов был платить большие деньги, чтобы жить здесь? Елена бы ни за что не решилась, даже бесплатно. Ей казалось, что она вдруг попала на дно океана, слишком много вокруг было синего цвета, и пейзажей с волнами, не говоря уже о, о рыбах. Утопленцей себя почувствовать можно. А вот ее спутники воспринимали это совершенно спокойно, их странный интерьер не смущал. Домир подошел к столу, заглянул в соседнюю комнату. «Не похоже, что здесь кто-то живет», — заметил он, «или жил когда-то». «Не мог этот сообщник настолько наглом быть», «Чтобы постоянно здесь оставаться», — сказал Эмиль. «Диана бы его увидела». «Диана убирает не каждый день. Ее одной на весь отель не хватит. Да и что здесь убирать, если все новое? Думаю, она заходила сюда пыль протереть где-то раз в неделю, а то и в две». «Ты считаешь, что преступник просчитывал, когда придет Диана? Прятался в этот момент, а потом возвращался сюда?» Я ничего не считаю, мне пока что ни одна версия не нравится, поэтому выводы я сделаю потом. Они осматривали номер. Елена оставалась на месте поближе к двери. Ей было не по себе в этих апартаментах, но не из-за нечистой силы, а просто потому, что это был слишком далекий от нее мир. Мир нарочитой роскоши и извращенной погони за оригинальностью. Елена была уверена, что в нынешнем осмотре будет бесполезно, но ошиблась. Пока мужчины что-то изучали, передвигали, искали, она, стоящая неподвижно, уловила звук, доносящийся со стороны. Это было мерное металлическое постукивание. Нечто подобное она уже слышала, но звук стал гораздо громче. «Мальчики», — позвала она, — Они поспешили к ней, решили, наверное, что у нее проблемы, но, увидев, что в ее окружении ничего не изменилось, оба растерялись. «Слушайте», — велела женщина. «Что за...» — нахмурился Дамир. «Похоже, он тоже уловил звук. Это на каком этаже? Сверху?» «Нет, похоже, что на этом», — отметил Эмиль. «Думаю, что это в номере». «Смотри! Акулы волнуются!» Хищницы действительно ускорились. Видимо, они заметили звук, и он беспокоил их. Вот только вряд ли они могли его услышать сквозь стекло и толщу воды. Следовательно, звук сопровождался вибрацией, которую они улавливали, и источник находился близко к аквариуму. Дамир был первым, кто зашел за стеклянную стену. Елена невольно напряглась, ожидая подвоха, но ничего не случилось. Скоро она снова услышала его голос. «Думаю, вам стоит это увидеть». Подойдя к нему, они обнаружили в небольшой нише за аквариумом люк. Скорее не люк, даже а дверцу. Маленькую и замаскированную под цвет стены. «Что это?» — удивилась Елена. «Лифт», — пояснил Эмиль. «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво покосился на него, Дамир. «Кому я только что рассказывал, что вытряс у Андрея документы по строительству?» «В лёксах задуманы механические лифты, зависящие от энергоснабжения здания. Предполагалось, что они будут использоваться при пожаре. Но пожара не было, а это тоже кто-то задействовал. Именно из-за дверцы доносилось мерное постукивание». А еще оттуда шел странный запах резкой химии. Елене не хотела знать, что там находится. Ну, совсем. Не было в ней даже детективного любопытства. Но она знала, что ее спутники так просто отсюда не уйдут. И оказалась права. Дверцу открыл Дамир. К тому, что они обнаружили внутри, были не готовы все трое. Они нашли Алену. Девушка была жива и даже на первый взгляд серьезно не ранена. Но кто-то связал ее так, что она не могла толком двигаться. А еще рядом с ней лежало нечто непонятное, похожее на догоревшие свечи или что-то в этом роде. Алена явно была не в себе. Несмотря на то, что открылась дверца... Она даже не посмотрела на людей, только поморщилась от ударившего в лицо света. Она продолжала мерно биться головой о железную стенку кабины. Не сильно, не до травм, но звук шел именно от этого действия. «Алена?» — неуверенно позвала Елена, первой оправившейся от шока. «Милая, с тобой все в порядке?» Никакой реакции со стороны девушки не последовало. Ее глаза оставались стеклянными, рот был чуть приоткрыт, и по подбородку на грудь тонкой струйкой стекала слюна. «В ауте!» — сухо заметил Эмиль. Адамир не стал ничего говорить. Он поспешно натянул медицинские перчатки и наклонился к девушке. Он осторожно повернул ее голову, осмотрел глаза, приподняв веки, Алена безропотно позволяла ему все это, она словно превратилась в живую куклу, не реагирующую на движение. Когда Дамир убрал руку, поддерживавшую ее, она снова привалилась головой к стенке. «Похоже на действие наркотика», — заключил Дамир. Он приподнял одну из догоревших свечей. «Думаю, это источник». Ее заперли в кабине вместе с этой дрянью. Учитывая малое пространство и отсутствие нормальной вентиляции, ингаляция получилась насыщенная. «Ей можно помочь?» Елена с жалостью посмотрела на девушку. «Понятия не имею. Я не берусь даже на навскидку определить, что это за наркотик. Она жива, и состояние у нее не критическое». Но насколько серьезна травма для ее мозга, я не знаю. Тот, кто запер ее здесь, выбрал очень изощренный метод расправы. «Вообще-то мне кажется, что здесь все не так просто», — вмешался Эмиль. «Моя теория, кажется, тебе простой?» «Нет, но и сама по себе она упрощенный вариант. Тут произошло нечто еще более странное и на основании чего сделан вывод. «Посмотри на саму кабину». Эмиль провел рукой по двери. «Похоже, она была повреждена». И люк сверху, кажется, кто-то открывал. Глядя на одни лишь эти повреждения, я бы сказал, что кто-то намеренно застопорил кабину в шахте и поднялся обратно в номер по тросу. «Но ведь кабина здесь?» «Именно». Один человек спустил ее, заперев там Алену, а другой вернул обратно. Но и он не был спасителем, потому что подкинул сюда наркотики. Думаю, Алена узнала его, а напрямую убийство он не решился и попробовала расправиться с ней вот так. В некотором смысле это сработало. Алена сейчас действительно не походила на человека, который мог кого-то опознать. «Нужно вытащить ее оттуда», — спохватилась Елена. «Она и так слишком много времени провела в этой проклятой кабине». «У тебя вторых перчаток нет?» — поинтересовался Эмиль у Дамира. «Мальчики». «Ладно, ладно». Когда они вытаскивали ее, Алена не сопротивлялась. Она по-прежнему была неподвижнее тряпичной куклы. Ее взгляд ни на чем не фокусировался. Девушку перенесли на кровать, и там Елена смогла освободить ее. Кожа на запястьях Алены была истерта до крови. «Похоже, она сначала пыталась освободиться», — сказала женщина, — «а потом перестала». «Это укладывается в мою теорию», — подчеркнул Эмиль. «Сначала она была в сознании, потом превратилась в такое вот растение». «Она не растение», — возмутилась Елена, — Она человек. Я образно сказал. Тут вопрос не в ней, а в том, кто это сделал. Радоваться точно нечему, если ты прав, вздохнул Домир. Это лишь доказывает, что здесь не два организованных преступника, а те, кто и нам добра не желает и друг с другом не в ладах. Судя по тому, что произошло с соленый принцип, «Враг моего врага, мой друг, в оранжерее не работает». «Но ведь Алена не в числе участников проекта. Может, это направлено против персонала?» «А нам тогда что случилось? А Степан где?» «Это уже все не важно. Проект этот», — с горечью произнесла Елена. «Бедной девочке нужно помочь». Мы пока не знаем, как и кто сделал это с ней. Если это вдруг был Андрей, то он вряд ли захочет, чтобы она выбралась отсюда. Ведь если Алена придет в себя, она сдаст его полиции. Так что к нему обращаться бесполезно. Но без него мы отсюда не выберемся. «Может, и выберемся», — не сдавался Дамир. «Только сначала нужно вернуться к Алисе и Кате». «Теперь мы точно знаем, что в отеле есть человек, способный причинить нам вред не только фокусами и галлюцинациями. В таких условиях лучше не разделяться». «А Алена?» «С собой заберем, разумеется». Им больше нечего было искать в номере, и действительно можно было возвращаться. Первым шел Дамир, и чувствовалось, что ему не терпится ускорить шаг – но он был вынужден подстраиваться под своих спутников. Он волновался за Алису. Нет, возможно, за Катю тоже, но Елена в таких вещах много понимала и знала, о ком он думает. Следом двигалась женщина, а замыкал шествие Эмиль, переносивший завернутую в покрывало Алену. Елена не считала, что им нужно беспокоиться. Кто бы ни сделал это с Аленой, он не знал, что они ее обнаружили. У него не было причин действовать. Раз они предупреждены об угрозе, то и преимущество за ними. Ее вера в безопасность продлилась до тех пор, пока они не дошли до нужного номера. Еще издалека они увидели, что дверь приоткрыта. Теперь уже ничто не могло сдержать Дамира, он кинулся вперед, и Елена побежала за ним. В комнате, неподалеку от двери, на полу лежала Катя. Струйки крови у нее на лбу четко указывали на причину такого положения. Но никакого другого разрушения в номере не было. Все оставалось на своих местах, не сломанное, не разбросанное, без следов борьбы. А вот Алисы нигде не было».